Оба давно знали друг друга. Совсем недавно он попробовал научить ее и Стаффона играть в бридж, но заинтересовать не сумел. В трубке раздался его мягкий голос. Если думаешь что полицейские разговаривают резко, то Хуга подобных ожиданий не подтвердит. Голос у него, как у доброжелательного пенсионера, который, сидя на лавочке, кормит птичек. Она спросила, как он поживает и не найдет ли времени встретиться с ней. У тебя какое-то дело? Да нет. Во всяком случае, к нам это не имеет касательства. Найдешь время? Полицейский, который относится к своей работе всерьез и говорит, что у него есть время, врет. Когда хочешь зайти? Пройдусь пешком. Через час удобно? Конечно, жду. Когда Бергита Руслин вошла в кабинет с опрятным письменным столом, Хуго Мальмберг разговаривал по телефону. Речь шла. а нанесение тяжких телесных повреждений случившимся накануне. Со временем это дело вполне может оказаться у меня на столе, подумала она, когда я подкоплю железо, приведу в порядок давление и вернусь на работу. Хуго Мальмберг закончил разговор и с улыбкой обратился к ней: "Кофе будешь?" "Да нет, лучше не надо". Как это понимать? У вас в управлении такой же скверный кофе, как у нас в суде. Он встал. Идем в комнату для совещаний. Тут телефон трезвонит, не переставая. Такое у меня ощущение, как у всех шведских полицейских. Будь то только один я и работаю. Они сели за овальный стол, заставленный пустыми кофейными стаканчиками и бутылками из-под воды. Мальмберг неодобрительно покачал головой. Не убирает народ за собой. Проведут совещание и уйдут, а весь мусор оставят. Так о чем ты хотела поговорить? Передумала насчет Бриджа? Бергитта Руслин рассказала ему о своем открытии, о том, что, возможно, между нею и массовым убийством существует некая смутная связь. Мне любопытно, — закончила она. Из сообщений газет и теленовостей ясно только, что убито множество людей, а следов у полиции нет. «Откровенно говоря, я рад, что служу не в тех краях. Им сейчас туго приходится. В жизни не слыхал ничего подобного». По-своему, не меньшая сенсация, чем убийство пальмы «Тебе известно что-нибудь, чего нет в газетах? В этой стране не найдется ни одного полицейского, который бы не думал о случившемся. В коридорах только об этом и говорят. У каждого своя версия». Не верь, что полицейские рациональны и лишены фантазии. Это миф. Мы немедля начинаем строить домыслы. И что думаешь ты? Он пожал плечами, помолчал и ответил. Я знаю не больше твоего. Убитых много, жестокость чудовищная. Но ничего не украдено, если я правильно понял. Скорее всего, действовал душевно больной. А о причинах безумия можно лишь гадать. Думаю, тамошняя полиция ищет среди известных преступников с психическими нарушениями. Наверняка уже связались и с Интерполом, и с Европолом. Может, след обнаружится там? Однако на это требуется время. Больше я ничего не знаю. У тебя по всей стране знакомые полицейские. В Хельсингландии, наверное, тоже есть связи. Кто-нибудь, кому можно позвонить? Я знаком с их начальником, — сказал Мальмберг. Людвиг, его фамилия. Он мне не очень-то нравится, если честно. Ты ведь знаешь, я не доверяю полицейским, которые никогда не нюхали обычной полицейской работы. Но позвонить и навести справки могу. Обещаю не беспокоить их без нужды. Просто хочу выяснить, нет ли среди убитых приемных родителей моей матери. Или их детей. Может, я вообще ошиблась. векая причина для звонка я посмотрю что можно сделать а сейчас спрошу прощения меня ждет неприятный допрос мерзкого преступника вечером она рассказала о случившемся ставфану он сразу же согласился что врач совершенно прав и предложил ей съездить на юг ему вроде бы и не интересно она почувствовала раздражение но промолчала На другой день, перед самым обедом, когда Бергитта сидела за компьютером и просматривала предложение «Турфирм», зазвонил телефон. — Я нашел кое-кого, — сообщил Хуго мальмберг Есть там одна полицейская по фамилии Сундберг. Я видела это имя в газетах, но не знала, что это женщина. Ее зовут Вивиан, но обычно Виви. Людвиг предупредит ее, так что она будет в курсе, когда ты позвонишь. Могу дать телефон. Записываю. Я поинтересовался, как продвигается дознание. Улик по-прежнему никаких. Фактически никто уже не сомневается, что речь идет о душевнобольном. Во всяком случае, по словам Людвига. Она услышала в голосе Мальмберга сомнения. Но ты ему не поверил. Я ничему не верю. Зашел вчера вечером в сети и прочел все, что сумел найти. Есть в этой истории кое-что странное. Что именно? Слишком все хорошо спланировано. Так ведь и больные люди способны спланировать свои преступления. Я не это имею в виду. Просто, по моему ощущению, слишком уж все безумно, чтобы быть правдой. На их месте я бы подумал о том, не постарался ли преступник замаскировать случившееся, выдать все за деяние безумца. И что же? Не знаю. — Не ты ли собираешься позвонить и представиться как родственница? — Спасибо за помощь. Вообще-то я, наверное, поеду на юг. — Ты бывал на Тенерифе? — Нет, ни разу. — Удачи тебе. Бергитта Руслин немедля набрала записанный номер. Автоответчик попросил оставить сообщение. Ее охватило нетерпение. Она снова взяла пылесос, но так и не подвигла себя на уборку. Вернулась к компьютеру и примерно часом позже решила, что через два дня вылетит из Копенгагена на Тонерифе. Полистала старый школьный атлас и начала мечтать о теплом море и испанских винах. «Пожалуй, именно это мне и нужно», — думала она. «Неделька без Стаффона, без судебных слушаний, без будней». «Маловато у меня опыта в искусстве разбираться». собственных чувствах и представлениях о себе и своей жизни. Хотя в мои годы не мешало бы видеть себя достаточно четко, чтобы замечать изъяны и при необходимости маневрировать. В юности я мечтала стать первой женщиной, в одиночку обогнувшей под парусом весь земной шар. Но так и не стало. Хотя до сих пор помню навигационную терминологию и знаю, как ходят по узким фарватерам. Не повредит мне день-другой бесконечных поездок через Эресун или прогулок по Танерифским пляжам, чтобы поразмыслить, не старость ли подступает, или я все-таки сумею выбраться из депрессии. С переходным возрастом я справилась. Но что происходит со мной сейчас, ума не приложу. Вот и попробую разобраться. Прежде всего, надо понять, связаны ли давление и панический страх со Стаффоном. Невозможно хорошо себя чувствовать, если мы не в состоянии выйти из уныния, в каком сейчас пребываем.